Машина тронулась, и мы на всей скорости полетели к стене города. Там на КПП уже собралась очередь из бронированных машин. «Это всевидящий? удивленно спросил Илья. «Нет, слепы, Отшутился я и положил рюкзак в ноги, чтобы не мешался. «Пусть будет благословенна служба доставки, которая смогла доставить мне новый рюкзак всего за два часа. А то, когда я пришел с кирпичом на занятия, на меня даже учитель косо смотрел»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 «И мне тяжко это признавать, Лех, но ты победил», — уставшим голосом сказал Илья. Я тоже устал, поэтому не особо радовался победе. Хотя Илья выглядел более истощенным. За считанные минуты у него под глазами проступили синяки. Видящим надо было сюда хотя бы раскладных стульев притащить. Посетовал парень, нашел взглядом лежащий ствол дерева, который отбросил от дороги вместо того, чтобы перемолоть. Кутузов пошел к стволу, чтобы посидеть.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 Предложил я, указывая на небольшой холм, где уже собирались такие же обессиленные маги. «А пошли», — устало ответил парень. На этот раз Иван Федорович отпустил нас без напутствий. Мы прошли к дороге, а оттуда к холму. Здесь уже расположилось не меньше 20 магов. Кто-то сидел на раскладных стульях, кто-то устроил пикник. И о том, что это специальная операция, говорила лишь оружие, которое каждый держал рядом с собой.